Глава 45 В ожидании ответа от начальника Джейка Кейт и Тристан решили вернуться к основам. На следующее утро они поехали в Экситерский собор, чтобы изучить архивы микрофильмов в отделе записей. Они запросили архивы всех многочисленных ежедневных национальных и лондонских местных газет с 23 декабря 1988 года по 31 января 1989 года. Следующие несколько часов они изучали эти архивы в задней части офиса. На больших зернистых экранах разворачивался один черно-белый газетный лист за другим. И Кейт не переставала удивляться, как много всего изменилось за эти 30 лет, сколько было шокирующих историй о беспорядках в Северной Ирландии, о знаменитостях, которые поделились тайнами личной жизни, о спите. 21 декабря 1988 года, за два дня до исчезновения Джейни, над Локербей произошла катастрофа, именно она доминировала в заголовках всех газет. До начала января о Джейни не писали ничего, потом ее история стала появляться в новостях, но не на первых полосах. Пиком развития событий стала реконструкция. В следующие несколько недель статьи публиковались в Кэмпден Нью Джорнл и Айслингтон Газет. «Что за...» — воскликнул наконец трестан нарушив молчание, которое тянулось все утро. Его рука заскользила взад-вперед по ленте. «Кейт, посмотрите-ка сюда!» Она пододвинула стол поближе к нему, и оба принялись изучать статью. Больше 20 человек отравились угарным газом в клубе «Астория» в Сохо. Незадолго до 7.30 в пятницу 23 декабря пожарные машины отреагировали на сообщение о том, что людям стало плохо. Официальные представители Совета Кэмдона сообщают, что 23 пострадавшим от воздействия ядовитых паров оказана помощь на месте. а еще один доставлен в больницу Святого Томаса. Источником угарного газа стал монетный автомат по продаже напитков, расположенный рядом с танцполом. Из Совета Кэмпдона сообщают, что автомат по продаже напитков был демонтирован и была проведена полная проверка. Официальный представитель прокомментировал, службы экстренной помощи отреагировали на вызов в ночном клубе «Астория» вечером пятницы. Нескольким посетителям стало плохо. Всех пострадавших немедленно эвакуировали и провели полную проверку. Монетный автомат по продаже напитков был признан неисправным и немедленно демонтирован. Все пострадавшие пришли в себя, и инспекторы подтверждают, что в канун Рождества Астория снова откроется. Это алиби Фореста. Он сказал и полиции и нам, что был в Астории 23 декабря, когда пропала Джейни, — сказал Тристан. Если полиция в половине восьмого отреагировала на вызов и эвакуировала Асторию, то где он провел остаток вечера? Кейт и Тристан продолжали изучать микрофильмы, еще упоминания о Фредди Паркере и Роланде Хакере. но, похоже, полиция очень быстро увидела Роберта Дрискола в качестве главного подозреваемого и связалась с делом только его. Спустя еще час Кейт попала статья статьи из «Кэмпдон Нью Джорнл», которая привлекла ее внимание. Она была опубликована в конце января и посвящена завершению работ по реконструкции двора перед Виктория Хаус. На черно-белой фотографии Местный советник Мэри Моррисон открывала крошечную табличку на стене здания, сообщавшую, что его построил архитектор сэр Джон Мосс. Здесь же была фото безукоризненно нового тротуара и скульптуры на постаменте. Сама статья была довольно сухой, но Кейт заинтересовал текст возле фото. «Трис, посмотри на это», — велела она. Он пододвинул стул, принялся за статью. Скульптура во дворе Виктория Хаус носит название «Отгот». Во время ремонта Виктория Хаус ее бережно хранила на складе и приводила в порядок местные молодежная волонтерская группа. Скульптура представляет собой восьмигранную игральную кость и символизирует процветание. Ее автор – местная художница Гая Тиндл, ныне покойная. Работа выполнена в ее ферменном стиле. Панели из литого бетона, скрепленные болтами. Тиндл создавала произведения искусства для городского совета лица и художественного музея в Сент-Хиллери, Джерси. И многие из ее работ скульптуре и акварели хранятся в частных коллекциях и галереях по всему миру. От имени молодежной волонтерской группы на открытии присутствовал Фред Паркер. Кейт представила себе скульптуру, Какой они ее видели? Сорняками, проросшими и трещин в постаменте и надписью «Нахер Кризис». Отправившись пообедать в кафе неподалеку, Кейт и Тристан заодно погуглили информацию о художнице Гае Тиндал. Информации онлайн было не так много, и Тристан предположил, что в эпоху интернета Гая уже не производила на людей особого впечатления. Но потом... Он нашел статью о фотокниге, посвященной лондонским граффити восьмидесятых х опубликованную в 1989 году. В создании этой книги приняла участие и Гайя Тиндал. не стало в июле 1988 года, и авторы опубликовали ее краткий некролог. Гайя Тиндал родилась в Бирмингеме в 1947 году, в 1965 году переехала в Лондон, где возглавила коллектив художников Kings Cross и работала с несколькими местными молодежными клубами. В 1971 году скульптор попала в тюрьму за хранение наркотиков. В 1985 за граффити на политические темы. Ее скульптуры находятся в нескольких частных коллекциях по всему миру. Частные коллекции по всему миру. с набитым ртом поинтересовалась Кейт. Тристан ввел в поисковик скульптуры Гайи Тиндл и нашел список из десяти скульптур, находящихся у частных коллекционеров в шести разных странах. Но к большому разочарованию ни фотографий, ни подробностей к этому списку не прилагалось. «У вас есть фото статьи из Big Issue, с фото Роберта, Фореста и Роланда?» — спросил Тристан. Кейт вытерла руки и протянула ему телефон. Тристан увеличил текст на экране. В статье Роберт рассказывает о том, как они с местной художницей работали над фреской. Видите, он пишет, «Местная художница помогла нам создать эту фреску, изображающую жителей нашего района». Если в Кингс-Кросс был коллектив художников, где он работал? И Роберт говорил, что в ночь, когда пропала Джейни, «Перевозил какие-то произведения искусства», — заметила Кейт. Фора сказал, что был в Астории. Но если его эвакуировали, мог он отправиться куда-то еще? Может быть, на встречу с Робертом? А как насчет Роланда? А как насчет Джейни? Что если ее тело сперва спрятали в трубе за газетным киоском Рейнольдс, а спустя четыре дня куда-то перевезли? Куда еще они могли его деть?